Теперь речь пойдет о самых крупных зверях куньего семейства. И первый среди них — калан или морская выдра. 40 килограммов весят старые самцы. Второе место у росомахи. Вес матерых — 32 килограмма. Но старых самок лишь 16. Это кудой, шибко кудой, самый последний зверь. Такая, говорит Черкасов, издавна в Сибири характеристика о Росомахе. Кудой, то есть худой, потому что она падаль ест, змеями не брезгует. Она, проклятая, туманит взор, так что собаки после того худо видят и теряют ее из глаз. Отвратительно своим зловонием, который испускает, когда псы окружат Росомаху. Она всякого задавленного зверя и птицу из капканов ворует. Сама, однако, умудряясь в ловушку не попасть. Сама последний зверь, харч охотничий, припасы съестные в лесу оставленные, тоже ворует. А то, что не ест и не унесет, поливает гадкой своей жидкостью. Конечно, это дурная Росомахина манера проистекает, Не из зловредного желания напакостить людям. Просто заведено природой у росомах и многих других зверей отмечать своим запахом все, что им принадлежит — добычу и границы угодий. У росомах они велики — около 150 тысяч гектаров. Прожорлива росомаха и смела. У рыси, рассказывают, без страха отбирать добычу. Лиса ей попадается или выдра может заесть их. Росомаха, косуль, кабарок, иногда бобров, молодых или больных, лосей и изюбрей, Скрадывает, нападает и давит. Крупную добычу тащит в запятке не имея силы унести в зубах. Волочит вместо поукромнее, по пути ест и опять волочит. Далеко потом не уходит. Сразу съесть не может, кормится несколько дней. Иногда к большой добыче собираются и другие росомахи, и сообща пируют. Вид у зверя довольно странный, неуклюже она как-то по-особенному, по-своему. Спина выгнута, лапы полустопоходящие. На ходу косалапит, переплетает ногами. Немного похоже на небольшого медведя. Бурая такая же лохматая, но хвост довольно длинный, пушистый, а тело с боков как бы сжато. Много странного про Росомах рассказывают. Местами дурная их репутация подкрашена мистическим страхом. Злые духи будто бы живут в этих зверях. Говорят, еще если на крутом склоне нагонят собаке Росомаху, так она комом свернется». и катится под гору, как мяч, не надеясь на быстроту своего бега. На ровное место скатится, или на камни острые, ей нипочем. Шкура прочная, и сама сложена крепко, вскочит и бежит уже своим ходом. Так же комом и прячу голову между передними ногами, падает она будто бы скруч на кабарок и диких коз, и нередко, рассказывали промышленники Черкасову, своей тяжестью или убивает этих животных, или сталкивает с утесов. Направду это мало похоже, однако чего не бывает на свете. Когда голодна, с большой охотой ей не повезло, ловит росомаха лягушек у рек и озер, молодых уток, рыбу. Должно быть хороша и красиво, Выходит она из болота, вымокшая и выморанная в болотной грязи. Впрочем, шерсть у от воды намокает плохо. По этой причине обшивают эскимосы ее мехом свои одежды по краям рукавов и ворота, чтобы на морозе не деревенела впитавшая влагу малица. Гон о росомах либо с конца июля, либо приблизительно в сентябре. Пока еще точно неизвестно. Беременность около 9 месяцев. Молодых в помете в феврале-апреле от 1 до четырех. Ареал. Север Скандинавии. Наш европейский север и Сибирь. на юг до Ленинградской, Вологодской областей и Свердловская, но порой забегают росомахи в Белоруссию, под Воронеж, в лесостепи Казахстана, Монголия, Канада, Аляска, в США, горы Калифорния. Ну вот у кого шкура воду, можно сказать, просто отталкивает, совсем ее не принимая, так это у выдры. Это и понятно. Выдра — водяной зверь, рыбья — гроза. Выдра при случае и диких утят, зайцев, и болотных черепах ловит. Не брезгует водяными крысами, раками и лягушками, но больше всего любит рыбу. Всякую. И плотвичку, и окуньков, и лещей, даже таких быстрых, как хариусы и таймени. На Украине в рационе выдр больше 20 видов разных рыб. Но выдра не враг рыболову, а друг. В последнее время биологи установили такую парадоксальную зависимость. Как только у каких-нибудь водоемов истребят выдр, в них вначале рыбы станет больше, но потом заметно меньше. Как снова расплодятся в тех реках и озерах выдры, Опять в них больше рыбы. выдра ловит много больных рыб, дезинфицирует тем самым рыбьи стаи. Выслеживая добычу, выдра таится на берегу и смотрит, а то и морду опустит в воду, чтобы лучше видеть. Заметит рыбью стайку, осторожно, бесшумно соскользнет в реку, там под водой рванется вперед, и рыба у нее в зубах. Если большую рыбу поймает, тащит ее на берег, там и ест, а с мелкими расправляется прямо в воде. Выдра с рыбами и в кошки-мышки играет, когда сыта и хочет позабавиться. Отпустит рыбешку и ждет, пусть подальше отплывет, а потом за ней в погоню, поймает и снова отпустит. Выдра вообще очень любит поиграть. Из всех игр самое любимое у нее — катание с горы. Зимой с ледяной, летом лучшее место для такой игры, глинистый обрыв. у выдр дружные, до глубокой осени и даже зимы живут подросшие выдрята с родителями или неподалеку. Самец помогает самке воспитывать и оборонять детей. Летом выдры, по-видимому, живут осёдла, далеко от норы, вход в неё всегда под водой не уходят Зимой же кочуют. Десятки, а то и сотни километров, проходят в снегах, вязнут в них, так как ноги у выдр короткие. По льду реки или озера, иногда, разбежавшись, скользят на брюхе, как на салазках. Императорские пингвины таким способом путешествует, подталкивая себя ластами. Если полыньи нет, выдра продувает лед, дышит на него, зубами рвет и пробивает себе отверстие, ход к воде. Конечно, такое возможно, когда лед не толстый. Гон у выдр в разное время, но обычно в феврале-апреле. Как долго ходят самки, Чреваты неясно. Одни исследователи доказывают, что 270-300 дней, другие не больше двух с половиной месяцев. Молодые от двух до 5 в помете родятся и в апреле, и в мае, и в июне-августе, и даже в декабре и феврале. Обитают речные выдры в Европе и Азии у лесных рек, с омутами и перекатами, с незамерзающими на зиму полыньями, с крутыми подмытыми берегами. Вне лесной зоны селится по берегам рек и озер с зарослями тростника. Профессор Новиков Выдры того же вида, что и европейские, живут в Северной Африке, и, как полагают некоторые исследователи, также на Яве, Суматре и в Японии. Если учитывать и близкие виды, то можно сказать, что выдры в известной мере космополиты. Обитают они в Северной – канадская выдра, и в Южной Америке – семь видов, включая гигантскую выдру, по всей Африке – четыре вида, и в Южной Азии, на Суматре, Калимантане, Яве, Филиппинах, по-видимому, три вида. Всего на Земле 17 видов речных выдр и один вид морских. Южноамериканская гигантская выдра похожа на европейскую выдру, но больше ее, длиной до двух метров с четвертью, а весят до 34 килограммов. Кроме того, хвост у гигантской выдры сильно сжат сверху вниз, как у бобра, а железы под хвостом способны на манер скунса силой выбрасывать струю дурно пахнущей жидкости. Пронзительные крики гигантских выдр часто можно услышать вблизи бразильских рек, но сами зверьки – очень скрытны, увидеть и поймать их нелегко.